Глава 26. Никогда еще Танариф так отчаянно не мечтала о ночи. Они понемногу приспосабливались к жизни при постоянном освещении, находя себе укрытие в тени огромных гибких расистых листьев на гигантских ветках. Майра изготовила из подручного материала маски, которые они накладывали на глаза, желая поспать. Впрочем, сон оставался проблемой. Тананариф то и дело вскидывалась на случайные шорохи, ворчания и карканье. И когда пленники наконец уговорились бежать, она чувствовала себя вялой и разбитой. Основная трудность состояла в том, чтобы прокрасться мимо сервов. Это оказалось нелегко. Лаупинь вел группу по ранее разведанным по тайным дорожкам. Тананариф настояла, чтобы ей позволили идти самой, хотя ей по-прежнему было трудно пробираться в непролазной чащобе. Из-за тонкого слоя почвы деревья раскидывали корни по поверхности, а не уходили ими вглубь. Абдус рисковал жизнью, добывая длинные гибкие нити поучиться на сети. Он отшагал много километров по плоской заплесненной террасе, где соорудили клетку, чтобы в случае поимки его действия не связали с планами остальных. Простая мера предосторожности. Вдруг поучиться обнаружит его за работой. Он нарезал длинные сегменты паучицыных нитей и оттаскивал их по пряди коридору, прежде чем поучиться успеют залечить повреждения. Как правило, на это у них уходили считанные минуты. Рассечь одну нить означало подать сигнал по всей сети, и огромные насекомые мигом прибегали по тревоге. Выглядели они порождениями кошмара кофеинового наркомана и двигались соответственно. «Пора удирать на индейскую территорию», — весело сказала Тананариф, когда все уже были в сборе. Фред улыбнулся. Остальные, отсылки к приключениям Геккельберифина, похоже, не просекли. Они выглядели напряженными и сосредоточенными. Пора идти. Но ритм бегства вышибал из нее дух. Тананариф, даже вровень с Фредом и Лаупинем, тащившими прослоенные листьями мотки толстых нитей на плечах, затруднялось держаться. Рука у нее кое-как срослась, но локоть продолжал ныть. Со лба у девушки градом катился пот, затекал в глаза, застывал на коже с жалящим ощущением. Потная работенка в полной тишине. Они удалялись от лагеря. Сервы, скорее всего, никогда не засыпают все одновременно, и в обязанности танарив на входило наблюдение за ними. Она старалась вычислить, когда их бодрствуют меньше всего. Циркадный цикл сервов растягивался, по ее оценкам, приблизительно на три земных дня. Они скрытно пробирались в чаще, оставив в лагере обернутые листьями куклы. Никто из сервов не поднял тревоги. Перемещение в тишине требовало концентрации. Воздух, словно впивался ей в носоглотку, заполнял легкие густым мускусом. Как только тонарив начал откровенно подташнивать, они очутились у барьера. Рука разнылась. Лаупинь полагал, что высокая гладкая стена, здесь немного ниже, чем в остальных местах, чуток просела, когда с той стороны обрушилось огромное дерево. К сожалению, это место находилось в неприятной близости от одного из коридоров поучиться на сети. Люди быстро разгрузились. Лаупинь с Абдусом начали соединять мотки нитей. Для этого они оплавляли лазером концы и склеивали их. запахло сбежавшим подгоревшим молоком. Они предварительно потренировались и теперь без труда склеивали два мотка за пару секунд, направляя лазерники на кончик нити, пока Таня начинала пузыриться. Тананарив, как и было условлено, стояла на страже, глядя вдоль барьера. Стена была гладкая и прозрачная. Вероятно, за тем, чтобы животные по ней не перелезали. Высотой добрую сотню метров. Она смотрела сквозь стену на джунгли по ту сторону. Материал стены напоминал старинное стекло. Его усеивали трещинки и каверны. Она вдруг сообразила, что это и есть стекло. Такое древнее, что часть его оползла вниз под собственной тяжестью. Ведь стекло на самом деле жидкость. Наверное, это какая-то более или менее стандартная постройка для загона животных. Не слишком умных животных, стоило полагать. Работая быстро и слаженно, Лаупинь с Абдусом привязали конец связки сплавленных нитей к деревяшке, которую Лаупинь наметил и вырезал несколькими днями ранее. Он оказался неплохим дровосеком, да и вообще много кем. Упругие, крепкие, словно канаты, пряди он связал на манер катапульты. Гибкие нити, метательная консолька, искусно выгнутые опоры. Мужчины, кряхтя и чертыхаясь, потащили творение Лаупиня к стене. Они уже успели попрактиковаться и были уверены, что задумка сработает. Вместо ковша в катапульте был использован длинный широкий лист, усаженный галлами. Нити натянулись, удерживая деревянный блок. Лаупинь начал обратный отсчет, группа рассредоточилась по заранее отведенным позициям. Тононариф не могла не восторгаться смекалкой Абдуса и Лаупиня. Конструкция выглядела вполне достойным подобием средневековой катапульты. а они ее с нуля осмастерили. «Огонь!» — шепотом заорал Лаупинь. Энергия, накопленная в сжатых пружинами нитях, послала пробный груз Абдуса высоко в небеса. Груз по изящной арке перелетел барьер и начал снижаться с другой стороны. При одной десятой джи метательное усилие катапульты в десять раз превосходило земное. Казалось бы, простая физика, а сколько шишек они себе набили — Приучаясь передвигаться и работать здесь на террасе. Теперь за эти усилия воздалось старицей. Взметнувшийся блок гладко разматывал поучитьсяну нить из мотков, пока не ударился о землю с едва слышимым сквозь стену стуком. Вперед! скомандовал Лаупинь. Бет вцепилась в нити, сложив руку на руку. Бледные волокнистые пряди казались липкими на ощупь, но очень прочными. как раз выдерживали ее вес. Она без труда перелезла на ту сторону в низкой гравитации. И тут за спинами людей что-то мелькнуло. Тананариф обернулась на это движение. Менее чем в сотне метров по прядям бежала пара паучиц. «Откуда они узнали?» — успела подумать девушка. «По колебаниям? По запахам?» Паучицы накинулись на них. Абдус развернулся и выстрелил из лазерника. Паучиц это не остановило. Он попал одной в четыре глаза стебля, тварь отскочила и разинула пасть, полную сходящихся рядами черных иглозубов. Паучицы перемещались бесшумно, однако теперь раненая зашипела, словно желая устрашить нападавших. В этот момент выстрелила Тононариф. Луч угодил паучице в брюхо. Тварь опрокинулась, земля под ногами задрожала. Больше она не пошевельнулась. Но вторая поучица, или это была мужская особь, не останавливалась. Монстр несся меж высоких деревьев, выдирая их с корнями, словно молодые ростки. Абдус остался у катапульты, а остальные перебирались на ту сторону, поочередно цепляясь обеими руками за нить. Тананарив снова выстрелила, но второе чудовище казалось неуязвимым. Оно выдержало несколько попаданий в упор без малейшего вреда. От паучицы исходил тонкий высокий визг, резавший Тононариф уши. «Беги!» – заорал Абдус. «Вверх!» Она выпалила напоследок в паучицу. Та замедлила продвижение, но была уже метрах в двадцати. Засунув лазерник за пояс, Тононариф развернулась и залезла в катапульту. Руку пробила острой болью. Тононариф, не обращая внимания, лезла вверх по нити, отталкивалась ногами от стены, чтобы набрать момент импульса. Паучица, конечно, без труда взберется по нити. Тогда Нарив только сейчас это сообразила. Они-то тревожились насчет сервов и мемор, но пауки представляли куда более реальную угрозу. На полпути вверх она услышала дикий вопль и поневоле оглянулась. Паучица накрыла собой Абдуса. Вопль перешел в вой и захлебнулся. Паучица на этом не остановилась. Она приподняла тушу и сгребла нить передней парой ног, а потом принялась по ней взбираться. Лапы были длинные, мощные, движения их сливались в рябь. Паучица лезла вверх. Останки Абдуса выглядели так, словно их кто-то отхаркнул при насморке и растер ногой. Тварь приближалась. Режущий уши визг становился громче. Тананариф яростно цеплялась за нить и отталкивалась от стены ногами. От стремительных движений поучиться снизу подула ветерком. Под весом твари нить дергалась. Девушка подняла глаза и увидела лаупиня, тянувшего ей руку с верхушки барьера. Воздух разорвало резкое стонущее шипение. У нариф от натуги туманилось зрение. Тварь зашипела снова. Тананариф, Со свистом вдохнула и подтянулась еще выше. В плече и локте что-то щелкало, ей было не до того. Лаупинь потянулся к ней. Тананариф на ухватилась за его руку и перебросила свой вес с нити. Одной рукой тот вытаскивал Тананариф на верхушку барьера. Она бессильно повисла, потом закрутилась, чтобы не мешать ему. Никогда бы не, начал Лаупинь, и тут совсем рядом с рукой танариф. Опущенной вдоль стены снова раздалось сердитое шипение. Тананариф ухватилась за нить, ладонь вспотела, наконец перевалилась через край барьера. Лаупинь сгреб ее в охапку и поставил на кромке стены. Серо-коричневая паучица тоже почти достигла края. Тананариф с силой откачнулась и стукнулась о возносившийся выступ стены, разбив нос. По лицу девушки заструилась кровь. Она оглянулась. Лаупинь повис на нити, пытаясь разрезать ее лазером. Наконец то подалась, и паучица с Лаупинем улетели вниз по обе стороны, визуально уменьшаясь при падении. Падая, тварь не издала ни звука. Тононариф, пошатываясь, стояла на стене, глядя, как монстр с гулким звуком ударяется о землю. Паучица упала, сплющилась, выпрямилась, подскочила... «Грациозно, ловко, словно кошка!» — заскрежетала когтями по стене и сдала долгий недовольный крик. Разогнавшись, подскочила, целясь в тононариф. Промахнулась, упала, подскочила, попыталась снова. Девушка обернулась, оберегая увечную руку и придерживаясь за выступ стены, прислонилась спиной, осторожно оперлась. Снизу на нее уставились обеспокоенные лица. Нить упала, смоталась в витки. Остальные только и глядели на девушку. Падать было долго, более сотни метров. Они махали руками и что-то кричали, но Тононариф ничего не слышала от бешеного стука крови в ушах. Поучиться снова пошла на приступ. Наверное, сумела зацепиться за стену. Девушке не хотелось это проверять. Метрах в пятидесяти виднелась верхушка дерева, вроде бы толстая и густо обросшая листвой с небольшим числом ветвей. В такой низкой гравитации нет времени на расчеты не оставалось. Она оттолкнулась и прыгнула на дерево. Ее сносило в сторону, но она постаралась упасть на ноги. Ударилась, ее облекли листья. Ветки цеплялись за ноги и руки. Одна нацелилась выколоть глаза. От удара крупный сук. Ребра словно током шибануло. Было еще больнее от того, что сперва она летела головой вперед, в пустоту, и только потом умудрилась перекувыркнуться вперед ногами. Ее силы приложила о землю. Она скорчилась, отползла, подняла голову. Где там поучиться? Тварь была уже на дереве, ломилась вниз, сметая толстые ветви, осыпая людей дождем листьев и сучьев. Проложив себе путь вниз, Чудовище грянулось озим совсем рядом с ней. Бет выстрелила прямо в жуткую, усаженную гроздями фасеток башку. Паучица дернулась, издала высокий жалобный стон и застыла. Тананариф нашла в себе силы поглядеть сквозь стену. То, что осталось от Абдуса, было так же неподвижно, как и туша паучицы.